Глава 41. В отделе сейчас было спокойнее, чем днем. В седьмом часу вечера здесь обычно слышалось лишь медленное постукивание неумелых пальцев по клавиатуре. Люди не склонны совершать убийства и ограбления в светлое время суток. Можно заняться бумажной работой. Хмурый Аркадиан сидел, уставившись на экран компьютера. Его телефон не замолкал весь день. Журналисты каким-то образом пронюхали, что делом монаха занимается именно он, и каждые две-три минуты названивали, отрывая от дела. Начальник полиции лично позвонил ему и осведомился, когда можно будет сделать официальное заявление. Аркадий сказал, что не раньше, чем придет подтверждение личности покойного. С этим возникли определенные трудности. Сразу же после разговора с девушкой он занялся поиском названного ею имени В нескольких базах данных и начал восстанавливать биографию Сэмюэля Ньютона. Инспектор нашел его свидетельство о рождении, к сожалению, не до конца заполненное. Покойный родился в городе Парадис, штат Западной Виргиния. Отец садовник специалист по органическим удобрениям, мать ботаник. Имя младенца не Сэмюэль, а просто Сэм. Несколько граф вообще не было заполнено, включая пол ребенка. Дальнейшие поиски выдали еще одно свидетельство, на этот раз, о смерти матери Сэма через 8 дней после его рождения. Информация о первых годах его жизни была обрывочной, недоставало многих документов. Подборка газетных статей прослеживала его карьеру альпиниста, которая началась в девятилетнем возрасте. В одной из статей была помещена черно-белая фотография юного Сэма, стоящего на отвесной скале, которую, судя по всему, он только что покорил. Аркадиан сравнил снимок улыбающегося худощавого юнца с фотографиями головы разбившегося монаха. Определенная схожесть присутствовала. Согласно статьям, написанным девять лет назад, увлечение Сэма стало невольной причиной гибели его отца. Однажды весной, когда они возвращались с соревнований в итальянских Альпах, их автомобиль во время сильной метели потерял управление и упал в глубокий буйрак. Несмотря на полученные раны, отец и сын выжили. Сэм очнулся от того, что снег падал на его лицо через выбитое боковое стекло. Он не понимал, где находится и что с ним случилось. Его рука ужасно болела, юноша продрог, но, в общем, чувствовал себя нормально. Его отец, хотя и находился в сознании, истекал кровью из глубокой раны на голове. Смятая приборная панель придавила ему ноги. Отец пожаловался, что не чувствует нижнюю часть тела. Сэм укутал отца тем, что смог найти внутри и снаружи машины, и начал взбираться по крутому обледенелому склону. Метель продолжалась. Рука, которая, по словам юноши, адски болела, была сломана в двух местах, поэтому подъем занял гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Наконец, ему удалось выбраться на дорогу и остановить проезжающий грузовик. Ко времени прибытия спасателей его отец, потеряв много крови и долгое время пробыв на холоде, впал в кому. Из которой так и не вышел. Он умер через три дня. Сэму в то время было 18 лет. Он вернулся в Соединенные Штаты с выигранным кубком и гробом отца. Аркадиану удалось также найти формуляр, который юноша заполнял при получении загранпаспорта, когда впервые выезжал на международные соревнования. В разделе Особые приметы значилось, что у Сэма на правом боку есть шрам в виде креста. У инспектора не осталось сомнений, это он. Впрочем, на этом нельзя было успокаиваться. Согласно правилам, всякий человек, идентифицирующий личность неопознанного трупа, сам становится предметом полицейского внимания. Это необходимо во избежании ложных заявлений. Когда Аркадиан приступил к изучению материалов Алиф Адамсон, он сперва натолкнулся на кипу обычных документов: место жительства, кредитоспособность и тому подобное. Но чем дольше он читал, тем удивленнее становилось его лицо. Инспектор вообще не отличался доверчивостью. Особенно тревожными для него были два факта. Первый — род деятельности. Лив Адамсон работала в крупнейшей газете Нью-Джерси и к тому же специализировалась на криминальной тематике. Это плохо, особенно если учитывать международный резонанс этого дела. Второй являлся скорее не проблемой, а загадкой. Несмотря на то, что Лив Адамсон — точно определила личность погибшего и назвалась его сестрой, ни в одном из прочитанных документов не было упоминания об их родстве, даже дальнем. Насколько мог судить Аркадиан, у Сэма Ньютона вообще не было сестры.